под Петербургом, в роскошном доме графа Алексея Разумовского. Гости спаслись только благодаря бдительности часовых, вовремя заметивших, как начинает скрипеть и медно разваливаться огромный дом. — Едва мы, — пишет Екатерина, — переступили порог, как дом начал рушиться, и послышался шум, похожий на то, как когда корабль спускают на воду. Осевшее здание раздавило своими обломками шестнадцать слуг спавших в его нижних помещениях. Нередко случались и пожары в дворцовых помещениях. Их причиной, как правило, становились неисправные печи или небрежность истопников и слуг. Ни раз и не два слуг предупреждали, чтобы стерегли от огня, и в окна голове неугольев с огнем выкидывать никого не допускали. Но все напрасно. В 1753 году от такой головни загорелся и совсем добром погиб в пламени Яусский дворец цесаревны. Если истопники рано закрывали трубы, чтобы лишний раз не беспокоить господ и самим не торчать в прихожей, то у господ открывалась возможность досрочно отправиться на тот свет от воздействия угарного газа. Как вспоминает Екатерина, печи были того стары, что когда их топили, насквозь был виден огонь, так много было щелей, и дым наполнял комнаты, у нас у всех болели от него голова и глаза. Ко всему прочему нужно добавить, что императорские дворцы не были обставлены мебелью, поэтому всю обстановку каждый раз перевозили туда, куда переезжала императрица и двор. В дороге драгоценные зеркала, комоды, кровати бились и ломались. Постоянной мебели не было даже в двух петербургских главных дворцах, зимнем и летнем. Наконец, отсутствовали элементарные гигиенические удобства. Кроме ночных горшков для членов царской семьи и сугробы или куста под окном, для всех остальных придворных и сотен слуг. Зимой и летом сени служили как бы импровизированным отхожим местом, и войти в них со свежего воздуха было тяжелым испытанием для каждого. Сущим наказанием для обитателей дворцов были полчища живших в них разнообразных паразитов. Наши предки отличались изрядной нечистоплотностью, и отказался и двора, и народа. Отсылая читателя к главе из воспоминаний француза Массона под характерным названием дамы и вши», отмечу, что в Елизаветинское время во дворце было нисколько не чище, чем в описанной очевидцем век Екатерины Великой. Вши были у всех, они беспрепятственно переползали от слуг к господам, с дам на кавалеров и наоборот. От регулярных частых бань, обычно было мало проку если при этом одевались в то же самое снятое перед мотьем белье вши становились причиной за разных болезней блохи резво прыгали по великолепным паркетам из ценного дерева гнездились в щелях и язвили самые прекрасные тела их ловили специальными блохоловками эти произведения искусства из слоновой кости золота или серебра представляли собой трубочки со множеством дырочек снизу трубочка была запаяна а в верхнюю часть выращивался стволик навазной кровью или сиропом, чтобы блохи, попав в трубочку, прилипали к нему. На цепочке блохоловка вешалась на шею дамы. После бала трубочку опускали в воду, так топили злодейк От клопов тоже не было спасу. Считает, что был над кроватями возводились для того, чтобы клопы хотя бы не падали с потолка прямо на лицо. Конечно, с паразитами боролись разными народными и заграничными средствами, порошками, травами. Тараканов морили холодом, открывая в лютые морозы окна и двери помещений. Клопов казнили, обливая щели крутым кипятком. Сложнее было с мышами и крысами. Их беготня, шуршание и писк за гобеленами и по углам беспокоили и пугали государыню. А этих тварей было очень много. Екатерина II вспоминала, что самым потрясающим зрелищем во время пожара Яосского дворца было несметное количество крыс и мышей, которые, несмотря на суету слуг, выносивших на улицу мебель и вещи, спускались по лестнице гуськом, не слишком даже торопясь. В связи с засыльем грызунов появилось несколько императорских указов поощрения дворцового котоводства в России. 27 октября 1753 года. Дворцовой канцелярии было предписано для зимнего дворца набрать кошек до трехсот, и, посадя он их в те новозделанные покои, в немедленном времени прикармливать, и как прикормлены будут, то в те покои распустить, чтобы он и по прокормлении разбежаться не могли».